Глава двадцать девятая Прошла неделя, прежде чем мы с Робом переспали ещё раз. Потом ещё четыре дня, и мы переспали в третий раз. Такой разрыв между сексом был для нас неудивительным. Хотя со стороны наше физическое влечение друг к другу и могло бы показаться тусклым, на самом деле, несмотря на свою редкость, оно было весьма ярким и постоянно выливалось в нежность, что было полярно моим постельным инстинктам, который я так чётко отточила с Дарианом. При этом я всегда получала от нашего с Робом соития того, чего хотела. Робин не пожирал меня взглядом, не делал засосов на теле, не кусал мои губы. Он просто и превосходно воплощал со мной свои желания. Мне же не хотелось упиваться его запахом в отличие от Дариана. Он пах обычно. Мне хотелось упиваться общением с ним. В итоге мы быстро стали как инь и ян. Минимум страсти и секса, максимум душевного равновесия и глубоких разговоров, затрагивающих наши души и создающих идеальный баланс отношений. Я знала, чего хочет он, он знал, о чём думаю я. Мы чувствовали друг друга так, будто могли проживать жизни в телах друг друга. Я впервые в жизни постигла истинное значение определения платоническая любовь. Роб впервые в жизни Любил в первую очередь мозгом и лишь затем другими органами своего тела. Чувство гармонии накрыло нас с головой. Однако эту гармонию вскоре испортило моё самочувствие. Головные боли, боль внизу живота, тошнота и в итоге рвота по утрам вынудили меня согласиться на уговоры Робина показаться врачу. Это началось после первого нашего секса и усугублялось после каждого последующего. В конце концов, когда после третьего нашего сойтия я большую часть последующего утра провела возле унитаза, выплёвывая из себя остатки ужина, Робин забрал мою сумку, и мы отправились к его лечащему врачу. Уже спустя час после приёма доктор сообщил нам о том, что мнимая беременность это весьма редкий и сложный психический феномен. Иными словами, мой организм, а точнее моя психика, не смирилась с потерей ребёнка. Я теперь ей, то есть мне, Кажется, будто я нахожусь на неопределённой стадии беременности. Подобный диагноз стал для меня ударом ниже пояса, даже немного больнее. Прошлое зря нам продолжало отравлять моё настоящее. Несмотря на то, что я отреклась от него, оно всё равно осталось где-то глубоко во мне, под тоннами пепла. Доктор пообещал, что это пройдёт, но сам факт, подтверждающий моё психологическое напряжение, которое я всё это время слепо не замечала, Я либо просто не хотела замечать напрягроба. Мне это не нравилось. Не то, что Робин напряжён, не то, что мой организм играет со мной в жестокий обман, не то, что моя псевдобеременность напрямую связана с Риарданом, и Робину приходится это терпеть. Впрочем, как раз последнее Робина в отличие от меня совершенно не напрягало. В итоге в течение месяца я 9 раз воспользовалась тестами на беременность. А это на 4 раза больше, чем за всю мою жизнь. При этом всякий раз, боясь получить результат в две полоски, будто наш с Дарьяном ребёнок там, внутри меня, мог вдруг оказаться жив. Естественно, Робин не знал о моих тестах и моей едущей крыше. Да и его сильно отвлекла моя очередная болезненная менструация, из-за которой я провалялась в постели трое суток подряд. Если хорошенько задуматься, тогда станет очевидно, что всё наше с Робином внимание последний месяц было сосредоточено на моей псевдобеременности. его футбольном клубе и в конце концов на моих критических днях. Может быть, именно поэтому мы не прыгали друг на друга как пара забоченных нимфоманов. Камень в огород Дариана. Вместо этого все целое уйдя в заботу о комфорте друг друга, однако впоследствии мои мысли о том, что это всего лишь доказательство нашей целомудренной любви, подтвердились. И всё же, какой бы наша связь целомудренной ни была, За сутки перед отъездом Робина в командировку мы едва не переспали в четвёртый раз. Нас остановил телефонный звонок менеджера Роба, и пока они разговаривали, я не заметила, как уснула. С утра я проводила Робина, подав ему его лёгкий сок-вайш. Он уезжал всего на неделю, чтобы разобраться с делами клуба. Возможно, поэтому ощущение грусти или тоски или чего-то подобного, что обычно испытывают близкие друг к другу люди при расставании всего лишь на неделю, я не испытала. На протяжении целой минуты перед его уходом мы обнимались. Затем крепко целовались, после чего пообещали друг другу сильно не скучать. А Роб ещё пообещал привезти мне пару бутылок лучшего вина. Следующие пять дней стали самыми скучными в моей жизни за прошедшие три месяца. По утрам я общалась с миссис Адамс и мистером Кембербичем. После обеда отправлялась в парк Клэпхэм-Коммон, чему благоволила солнечная и тёплая погода. Остаявшаяся на большей территории Британии на этой неделе. В парке я проводила несколько часов за чтением новокупленной книги или просто прогуливалась. Потом обедала в каком-нибудь уютном и недорогом кафе, после чего вновь возвращалась в чертоги четырёх стен, где занимала себя приготовлением ужина и просмотром телевизора. При этом в течение дня не забывая о своих обязанностях администратора приложения журнала Моё спокойствие совершенно неожиданно было нарушено в среду, в 10 часов утра. Я уже успела принять душ, привести себя в порядок и позавтракать. И теперь спускалась вниз по лестнице. Как вдруг входная дверь уверенно распахнулась и в квартиру полубоком, таща за собой огромный и очевидно тяжёлый чемодан, вошла неизвестная мне женщина. Впрочем, неизвестной мне она казалась недолго. Она не заметила меня... и у меня было несколько секунд, чтобы оценить её внешность. Высокая, стройная, даже худая, с идеально уложенными пышными волнами волос, красиво заколотыми на затылке, которые, впрочем, наверняка были не очень длинными. У неё были острые, ярко выраженные скулы, о которых мечтало большинство женщин на планете, и не менее ярко выраженные, пронзительные сине-зелёные глаза, что я смогла оценить в момент, когда наши взгляды скрестились. Сходя с последней ступеньки, я остановилась перед ней, всё ещё продолжая держаться за перила. Плащ, блузка, брюки, туфли, элегантные и острые стрелки на веках. Незнакомка во всём использовала ядрёный чёрный цвет. Даже её роскошные волны волос были чёрными, однако они отливали некой синевой, как и её заострённый маникюр. Судя по манере держаться, я говорю даже не о её идеально прямой осанке. Её элегантная одежда и уверенным жестом Эта женщина определённо принадлежала к высшему обществу. Её точёные черты лица, делающие из неё женщину редкой красоты, без теснения показывали мне, что передо мной стоит неоспоримо интересная личность. На вид я дала бы ей не больше 32 лет. Однако один только её взгляд выдавал в ней мудрость, не соответствующую её возрасту. Добрый день. Поздоровалась первая незнакомка, и её голос, чёткий, мелодичный и определённо красивый, мгновенно вывел меня из ступора. «Добрый», — отозвалась я, наконец, оторвав руку от перил. Наконец, придя в себя от внушительного внешнего вида незнакомки, я осознала, что только что в квартиру Робина вошла незнакомая мне женщина, при этом открыв входную дверь собственной связкой ключей, которая была точь в точь такой же, как та, которую пару месяцев назад Робин вручил мне. В следующую секунду мне стало не по себе. Неужели Робин привёл в свою квартиру девушку? Голос незнакомки был таким чётким, таким мелодичным, что его по неволе хотелось слушать. Прежде этот мальчишка никогда ни с кем не сезжался. Я приподняла бровь. Мне не показалось? Она назвала Робина мальчишкой? Кто она? И почему она кажется мне знакомой? Оу, я не представилась. Заметив моё замешательство, незнакомка отшвырнула связку ключей на стоящий справа от неё комод, после чего протянула мне освободившуюся руку. Полина Джорджевич, тётка Робина. Она пожала мне руку, и я во второй раз в жизни почувствовала, будто моё всегда крепкое рукопожатие оказалось слабее рукопожатия моего собеседника. В первый раз моё рукопожатие потерпело подобное фиаско в сцепке с рукой Дариана. Столь великая сила в женских руках говорила многое о её обладательнице. Но я сосредоточилась не на силе, а на имени улыбающейся мне лучезарной улыбкой женщины. Полина Джорджевич, та самая женщина-модельер, от которой без ума была не только Коко, но и вся Европа напополам с Северной Америкой и Азией. Тётка Робина, футбольного кумира миллионов, предстала передо мной не просто улучшенной копией мисс Перегрин из «Дома странных детей» Тима Бёртона. Она оказалась куда более влиятельной и знаменитой личностью, чем её многоуважаемый племянник. Кажется, в момент, когда мы пожали друг другу руки, под моей кожей пробежал лёгкий холодок. Но в ответ на этот посланный мне новой знакомой импульс я лишь едва уловимо повела бровью. Меня подобным не поразишь.